глава 3. генри бут явился позже остальных красный и запыхавшийся он к тому же не твердо держался на ногах мариана не удивилась бы узнав что он под кайфом или вообще злоупотребляет прописанными ему наркотическими и психотропными препаратами генри выглядел старше своих тридцати пяти лет в рыжеватых волосах проблескивала седина а вечно хмурое морщинистое лицо казалось таким же мятым как и рубашка постоянно напряженный Словно натянутая струна, он напоминал Мариане бойца или боксера, в любой момент готового ответить ударом на удар. Коротко и неохотно извинившись за опоздание, Генри сел на стул, держа в руках картонный стаканчик с кофе. Вот этот-то стаканчик и стал яблоком раздора. Семидесятилетняя Лис не замедлила высказаться. В прошлом школьная учительница, она была глубоко убеждена, что все надо делать, по ее собственному выражению, как подобает. Марианна, которую Лис утомляла и даже раздражала, сразу догадалась, о чём пойдёт речь. «Это запрещено!» — Лис, дрожащим от негодования пальцем, указала на стаканчик с кофе. «Всем известно, что нельзя ничего приносить с собой на сеансы». «Почему нельзя?» — буркнул Генри. «По правилам». «Отвали, Лис». «Что? Марианна, вы слышали, как он меня нагрубил?» И Лис расплакалась. Их размолвка быстро переросла в открытое противостояние между Генри и остальными членами группы. Все, объединившись, выступили против него. Марианна внимательно следила за тем, как Генри реагирует на происходящее, готовая при необходимости прийти ему на помощь. При всей своей браваде он был глубоко уязвимым, ранимым человеком. В детстве Генри страдал от жестокого насилия и чудовищных издевательств со стороны отца, которого в итоге лишили родительских прав. После этого ребёнка несколько раз перемещали из одной приёмной семьи в другую. Несмотря на серьёзную психическую травму, Генри вырос поразительно умным и рассудительным. Поначалу казалось, что это поможет ему наладить свою жизнь. В 18 он поступил в университет, чтобы изучать физику. Однако всего через несколько недель прошлое настигло Генри. Он пережил сильнейший нервный срыв, от которого так и не смог оправиться. За первым срывом последовали другие. Генри пристрастился к наркотикам, сам себе причинял увечья и мотался по больницам, пока психиатр не направил его на групповую психотерапию. Марианна симпатизировала Генри, сочувствуя его злоключениям. Тем не менее, она колебалась, принимать ли такого пациента в группу. Дело в том, что его психические проблемы были куда сложнее и серьезнее, чем у остальных. Нередко групповая терапия сдерживает развитие болезней у таких, как Генри, и благотворно на них влияет. Однако сами они способны рассорить всех членов созданного коллектива, поскольку часто вызывают зависть и раздражение у людей не только во внешней среде, но и внутри замкнутого сообщества. Генри присоединился к сеансам психотерапии несколько месяцев назад. Вместе с ним пришли распри и ссоры. В нём ощущались скрытая агрессия и едва сдерживаемый клокотющий гнев. Марианна не привыкла сдаваться и была готова работать с Генри, пока способна сохранять контроль над группой, в целительную силу которой верила всей душой. Верила в каждого из восьми пациентов, рассевшихся в круг. Верила в сам круг, придавая ему мистическое значение. Солнце, Луна и Земля выглядят как круг. По кругу вращаются планеты в космосе. Колесо — круглое, так же, как и купол церкви и свадебное кольцо. Круг — символ души. Еще Платон называл ее сферой, и Марианна была с ним согласна. Жизнь — тоже круг, не правда ли? От рождения и до смерти. При успешной работе психотерапевта с группой происходит чудо появление самостоятельного организма, коллективного духа коллективного разума, можно сказать, высшего разума, более сильного и мощного, чем разум отдельного человека. Объединившись, группа способна исцелять, поддерживать, награждать мудростью. За время своей практики Марианна много раз лично убеждалась в силе группы. В ее гостиной пациенты жаловались на то, что их беспокоит или пугает, и сеансы групповой психотерапии помогали им справиться с проблемами. Сегодня настал черед Лис высказываться. То, что Генри принес стаканчик с кофе, вызвало у нее сильнейшее неприятие. Он выказал пренебрежение коллективу и установленным правилам. Это так ее возмутило, что она долго не могла прийти в себя. В какой-то момент Лис осознала. Генри безумно напоминает ей старшего братца, самоуверенного хулигана из Адиру. Подавленный в прошлом гнев на брата начал вскипать и выплескиваться. Это было бы даже хорошо, Марианна понимала. Лиз должна излить накопившиеся чувства, чтобы не держать их в себе. Если б Генри безропотно согласился стать козлом отпущения. Но он, конечно, был против. Внезапно Генри с истерическим воплем вскочил на ноги и швырнул стаканчик на пол, в середину круга. От удара крышка слетела, и по половицам начала растекаться темная кофейная лужа остальные члены группы возбужденно зашумели алис снова разрыдалась генри хотел уйти но мариано убедила его остаться и обсудить произошедшее черт возьми это всего лишь кофе зачем было поднимать такую бучу с детской обидой недоумевал генри дело не в кофе а в установленных ограничениях в принятых нами правилах мы ведь об этом уже говорили Во время сеансов все должны быть уверены в своей полной безопасности. Ограничения дают нам чувство защищенности, поэтому без них нельзя проводить психотерапию. До да, Генри явно не доходило, в чем, собственно, проблема. И Марианна знала почему. Когда ребенок сталкивается с насилием, все существовавшие в его восприятии ограничения рушатся. Еще в детстве Генри лишился представления о любых правилах, на который мог бы опереться, поэтому вообще не мог уяснить, что это такое. Точно так же он не подозревал, что часто нарушает личное пространство других людей. Например, когда слишком близко подходит к ним во время разговора, что окружающим с ним некомфортно. Генри нуждался в Мариане сильнее, чем любой другой пациент. До сих пор она еще ни разу не сталкивалась с такой проблемой. Генри постоянно хотел быть с ней рядом. Наверное, он с радостью переехал бы к ней, если бы она позволила. Марианна, как его психотерапевт, сама должна была установить между ними определенную дистанцию, устроить так, чтобы их отношения развивались в нужном направлении. Однако Генри постоянно цеплялся к ней, поддевал, изо всех сил привлекал к себе внимание. И Марианне было все труднее удерживать его в рамках дозволенного.